Глава двадцать вторая Той же ночью в доме Радж Кумара и его друзей Ман проиграл во флеш больше двухсот рупий. Он всегда слишком долго держался за карты, скидывал их или просил скрыть лишь в самый последний момент. Столь предсказуемый оптимизм был ему не на руку. Кроме того, любые эмоции сразу отражались на его лице. и партнеры по игре примерно представляли, насколько хороши или плохи его карты. Партию за партией он проигрывал по десять рупий, а когда ему наконец досталось трио из королей, выигрыш был мизерный — всего 4 рупии. Чем больше он пил, тем больше проигрывал. И так по кругу. Всякий раз, когда ему доставалась королева или бегум — Он с тоской вспоминал Бегум Сахибу, с которой теперь виделся все реже. Ман чувствовал, даже когда они вместе и оба искренне рады встрече, через некоторое время она начинает уставать от его любовного пыла. Проигравшись в пух и прах, Ман забормотал, что ему пора домой. Заночусь здесь, если хочешь. Домой утром пойдешь, предложил рачку Нет-нет. Отмахнулся ман и ушел. Он добрел до дома Саиды-бай, По пути вспоминая стихи И что-то напевая о себе под нос. Было уже за полночь. Привратник увидел, в каком он состоянии, И отправил его во свояси. Ман тут же запел, Надеясь достучаться до любимой. — В груди твоей не камень, Сердце, но... Пусть хоть на миг поймет, как жить несчастным. А моему лишь плакать суждено. Зачем его так мучаешь? Напрасно!» «Капур, сахиб, вы всех соседей перебудете. спокойным тоном заметил привратник. Он уже забыл про недавнюю потасовку и не держал намана зла. Вышла Биба и принялась ласково его журить. «Скорее идите домой, дак Сахиб. Очень вас прошу. Здесь живут уважаемые люди». Бегум Сахиба спросила, кто это распелся среди ночи. И я ей ответила. «Ой, как она гневалась! Мне кажется, вы ей по душе, дак Сахиб. Но сегодня она не желает вас видеть и просила передать». Чтобы вы никогда не являлись к ней в таком состоянии. Вы уж простите меня за дерзость, но я лишь повторяю ее слова, как она велела. Груди твоей, не камень! пропел ман в ответ. Ну, все, Сахиба! спокойно сказал превратник, мягко, но решительно беря мана под локоть и направляя его в нужную сторону. Вот это! за доброту!» — сказал Ман, залезая в карман Курты. Он вывернул оба кармана наизнанку, но они оказались пусты. «Тогда запишите чаевые на мой счет», — предложил он. «Хорошо, сахиб», — сказал привратник и повернул обратно к розовому дому.